Глава сорок третья. «Гениально!» — выдохнул Уэс, когда Сара изложила свою теорию. «Думаешь, она могла это провернуть?» «Я понятия не имею, с кем мы столкнулись», — призналась Сара. «Поэтому не знаю, что она могла, а что нет. Но иначе мне не увязать все детали. Веревку на запястьях, рану на горле и бабочку во рту. Я пока не разобралась, куда это ведет, но что касается способа... Думаю, она действовала именно так. И что же нам делать?» Сара глубоко вздохнула. Девушка знала, что ее идея никому не понравится, особенно после дерзкой операции, которую провернула команда, чтобы освободить Сару из-под стражи. «Мы должны уведомить полицию. Пусть они разберутся. По крайней мере, надо связаться с тес На лице Мака отразилось отвращение. Он покачал головой и ткнул Сару пальцем. «Ты никуда не уйдешь отсюда. Это место не зря назвали убежищем» потому что здесь ты в безопасности. Вспомни правила Фрэнка номер один. Никакой полиции. К тому же, если неизвестная девушка действительно хотела тебя подставить, она может попытаться тебе навредить. Предлагаешь мне тут поселиться? В подземном бункере? Полиция не прекратит поиски только потому, что ей наскучит меня искать. Меня подозревают в убийстве. Насколько мне известно, других подозреваемых у следствия нет. То есть ты собираешься пойти в полицию и заявить, что знаешь, как убили двух первых парней, но ты этого, честное слово, не делала? Ну ты даешь, Сара. Франк перевернется в гробу. Что же, по-твоему, я должна делать, Мак? Чего бы хотел от меня папа? Скрываться в убежище, пока кто-нибудь не решит всех проблем? Именно этого он бы хотел. Да, но я не слушала папу, когда он был жив. Наверное, он ожидал, что я и дальше буду поступать по-своему но я очень хочу, чтобы ты действовал со мной заодно, а не против меня. Мак уставился в пол. «Я никогда не пойду против тебя», — тихо произнес он. «Но как лучший друг твоего отца, я не могу не настаивать, чтобы ты оставался в убежище, пока у полиции не появится другой подозреваемый». Сердце Сары наполнилось печалью и нежностью. Мак теперь почти заменял ей отца, и ей было больно с ним спорить и сомневаться в его правоте. Я должна что-то сделать, Мак. Старик втянул носом воздух, задержал дыхание на несколько секунд и выдохнул, как будто принял трудное решение. «Хорошо. Если ты не приучена делать то, что тебе говорят, — почти с гордостью произнес Мак, — тогда мы сами поймаем эту девушку. Позволь нам помочь. Что скажешь?» Чтобы осуществить задуманное, следовало разработать многоуровневую аферу. Сара даже представить себе не могла, что ей придется провернуть нечто подобное без помощи отца. Она должна была рискнуть, но ей понадобится помощь прирожденной аферистки под стать Саре и Фрэнку. «Нам нужна моя сестра. Я не буду ничего делать без нее».